Глава сорок вторая Ладонь Армандо легла на плечо и потянула назад. Но я устояла. Не уйду я от мужа. Девушки Гарема тревожно шумели, подозрительно похожие на наседок в курятнике. Сейчас что-то случится. Левай смотрел на Феррана с усталостью. Он все еще держал Алану, будто ничего не происходило. Подозрительное землетрясение его не заботило. «Армандо, бери Диану, мальчика, и домой!» отрешенно скомандовал он. О, чудовище, это их не спасет, ничто не спасет. Алана расхохоталась и посмотрела на него, запрокинув голову. Нам нужен свет, он есть у вас, сияет в храме, только забрать. Девушка склонила голову к плечу и думала, как свечу погасить. И мир наш между нами и целью только камень, да кучка людишек. Но нет, она оскалилась. «Научились работать с нами же! С тьмой!» «Какая ирония! Черные Стражи такие же, как мы! И при этом только вы нас издерживаете! Особенно ты! Откуда в тебе столько силы? Сражаешься против своих же хищных собратьев!» Я вслушалась в ее слова. «Стражи такие же, как мы! Она из темных? Почему Страж из темных? Хотя...» «Кажется, мне об этом уже говорили, но я тогда восприняла это как попытку настроить против Левая». «Мы не могли проникнуть за стены». Теперь приятный голос Аланы, который так красиво сплетался с моей музыкой, звучал гудяще, будто она говорила в трубу. «Не могли добыть людишек». «Я поняла очевидное. Раз вы считаете себя людьми, значит и слабости в вас человеческие. Чувства привязанности». «Вам нужно ощущать любовь, чтобы не сорваться!» «Орден это понимал, также видел, что местные боятся вас!» «Вы так и остаетесь для них дикими зверьми, которые могут броситься на хозяев в любой момент!» «Что ты несешь?» «Не выдержала я. Какая тьма?» «Ты сейчас в ее окружении!» Она усмехнулась, кивнула сначала на Йоргиса, потом на Левая. «Не волнуйся, мы заключили договор. и Я попала за стены». А вы, женщины иных миров, отправитесь домой. От этого уже ничего не останется. Фрагменты головоломки складывались в аккорды угадывания. Вернуться домой в обход необходимости родить ребенка. Многие были готовы на это. Но предать целый мир? Да, их необходимость призывать девушек из других миров эгоистична. Но не стоит геноцида. В конце концов, здесь не так уж плохо. «Кто ты?» – голос скрипнул. «Почему?» «Нам нужно было много силы, чтобы поглотить свет. Нужен был Ливай. Пытались заполучить в Кватруме. Почти получилось!» Алана цокнула языком. Я вздрогнула, вспоминая обстоятельства нашего знакомства. Это она отправила Ливая искать Феррана. Он вернулся с царапинами на шее. «Что если... уже тогда кто-то хотел провести ритуал?» «Это бред какой-то!» – потрясенно выдохнула Армандо над моим плечом. «Ферран принял в себя достаточно сил!» Алана коротко кивнула тому. «Начинай!» Раньше, чем я успела осмыслить её слова, с меч Феррана со звоном покинул ножны. Я смотрела и не верила своим глазам. Как это возможно? Феран, из того, что я успела узнать, не был плохим человеком и стражем. Хотя, а что я, собственно, про него узнала? Что Феран лежал в коме, у него есть беременная жена, и он единственный, кто по каким-то причинам хорошо общался с Ливаем. Вот и всё. «Ровно столько же я знала и про Алану. Проклятье. А ведь я о Монике и то больше знаю. Про яхты, про красивую жизнь. Алана ничего о себе не говорила. И та песня. Это ведь она предложила. Не самая известная и, возможно, единственная, которую Алана знала. Она подготовилась. Придумала после того, как я разбудила Левая. И опробовала на своей первой кукле. Умная, чтоб ее». Генерал, казалось, до последнего сомневался, что ему придется драться. Толкнув Алану в сторону, выхватил меч точно в тот момент, когда Феран резко ударил сверху. Я вздрогнула и невольно сжалась. Ливай увел клинки по дуге вниз, а потом неожиданно пихнул Феран плечом. Тут же развернулся, замахивая и не позволяя ему атаковать. Пол снова дрогнул, но стражам было наплевать. «Эль добра сет!» – прочитал Армандо, выходя передо мной. Комнату наполнили белые вспышки. Лива и Ферран не обратили на них внимания. Снова скрестив мечи, а Алана зашипела как-то не по-человечески и стала отступать. «Прекрати это!» Армандо снял с пояса книгу и листал страницей, подходя к Алане. «Немедленно отпусти стража! Я не держу его!» Рассмеялась та, а после взглянула на Армандо. «Твой свет заберу первым. От кого хочешь принять удар? От Феррана или маленького волчонка?» Она кивнула на Йоргиса, и тот сразу ощетинился, будто и правда зверек. Мальчик вышел вперед, заслоняя меня. «Вали отсюда! Не посмотрю, что ты беременная и...» Алана расхохоталась, запрокинув голову. «Какой грозный! Вот только телу я могу придать любую форму!» Она развела руки в стороны. «Готовьтесь идти домой!» Ее вены почернели. То же случилось с белками глаз. По щекам потекли черные слезы, которые начали дымиться сразу вспомнилась та жижа, которую вкачивали в левая и других стражей. Девушка рванула ткань, распахивая платье на животе, и я увидела не кожу, а будто пузырь, наполненный чернилами. Божечки, не надейся, крикнула Арманда и затараторил что-то труднопроизносимое, зачитывая одну из страниц своей книги. Звон клинков заставил меня отвлечься. Левая и Ферран танцевали среди водопадов и фруктовых деревьев, разменивая удары. И неразбирающемуся было видно, что навыки их схожи. Алана выбрала правильного стража, чтобы задурить голову. Нужно радоваться, что это не Ливан. Тьма наполняла комнату туманом. Армандо создал что-то вроде светлячков, которые отважно бросались на Алану. Но чем дольше она плакала, тем сложнее им приходилось. Служитель все читал и читал, и тогда Алана презрительно фыркнув, тряхнула руками. На ее запястьях появились порезы. Черная густая кровь брызнула на пол. Армандо начал листать страницы, но было ясно, что мы просчитались, взяв с собой всего одного служителя. Свет Армандо стал тускнеть и вскоре из равномерного белого сжимался в точки. Я видела, что Ливай побежал к нам, но на его пути возник Ферран. Генералу снова пришлось отражать быстрые выпады и удары. Лязвивающая песня металла звенела в ушах. А ведь это что-то совершенно противоположное музыке. Я умею играть разные мелодии, одни для веселья, другие как способ пережить грусть, признаться в чувствах, скучать, злиться, обижаться или любить. Не представляю, как можно подарить радость, пытаясь убить. Ферран по животному рыкнул и с неестественной скоростью бросился на Ливая. Его силуэт растягивался, как на фото с долгой выдержкой. Ливай успел среагировать, заблокировал удар мечом и замер. Я понимала, что он мог уклоняться. Двигаться, но почему-то стоял, мой муж не делал и шага, продолжая отгораживать нас от опасности. «Диана! Я сказал, уходите! Сейчас!» Может и стоило послушаться, но чутье подсказывало, что делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе Левая останется во тьме один. Краски сгущались. Я слышала проклятие Армандо, свет которого снова тускнел под натиском черного дыма. Подумала об армии, спешащей сюда от поместья но поняла, что в лучшем случае они могли бы помочь Сферанам. Но а Стражи будто танцевали. Мой муж явно не собирался ранить противника. Сферан сильный. Каждый замах его меча заставлял меня вздрагивать. Но всякий раз Ливай умудрялся уйти с линии атаки. «Мам, идем!» Йоргес дернул меня за руку. «Он генерал, нужно слушаться!» Отступивший Армандо не стал спрашивать. Схватил за локоть, поволок к выходу, и, как я не упиралась, вырваться не могла. Но уже у самой двери замок вдруг тряхнуло. В тот же миг тьма впилась в стены, будто опечатывая комнату и закрывая проходы, Армандо оттащил нас. Стало ясно, что дверь лучше не трогать. Ливай коротко оглянулся. Успела заметить, как напряглась его челюсть. В следующее мгновение он резко уклонился в сторону и поймал Ферана за запястье. Бросок через себя, и тот оказался на полу, прижатый калином левая. «Думаешь, ты выиграл?» усмехнулась Алана. «Нет, отсрочил на жалкие мгновения!» Тьма в замке снова пришла в движение, образовывая воронку. «Идите!» повернулась она в сторону женщин. «Дверь в ваши миры! Этот обречен!» Те замерли, переглядывались, явно боялись. Пиран издал рыв и начал... меняться. Сперва потемнели вены, руки вытягивались... Тело стало массивнее и покрывалось чешуйками. Женщины заверещали и бросились к порталу. Ливай замахнулся мечом, но тот оттолкнул его, продолжая стремительно увеличиваться в размерах. «Бегите!» — хохотала Алана. «Единственный вариант выжить — сбежать из мира!» Ливай вскочил и выразительно посмотрел на меня. В сторону воронки я даже не взглянула. И вместо этого побежала к нему. Раз он больше не сражается, можно. «Родной!» Я прыгнула на него и прижалась, спрятав нос у шеи. Казалось, так безопаснее. «Что нам делать?» Знаю, глупый вопрос, но я не придумала ничего умнее. Сейчас мне очень хотелось услышать что-то хорошее и обнадеживающее. Вместо ответа Ливай прижал меня одной рукой. Второй схватил Йоргиса и швырнул в воронку. Оторопевший Армандо полетел следом, не успев возразить. Я вцепилась в мужа крепче. «Я люблю тебя. Ты научила меня. Спасибо» шепнул на ухо хрипловатый голос. «Ты лучшее, что было у меня в жизни. Прошу. Нет. Умоляю, выживи. Этот мир не должен забрать и твой свет тоже». Губы обжег поцелуй, который прервался так неожиданно, что я невольно выдохнула, а в следующее мгновение ощутила себя летящей в черноту и холод.